Глава 34. Запад. После официального объявления, что королева Сабран носит дитя, и низцы забыли о трауре и вывалили на улицы праздновать. Князь Обрых тумер, но, оставив им наследницу, выкупил защиту от безымянного еще одному поколению. По обычаю, королева должна была задержаться в Вересковом дворце на полгода, но никто не роптал, когда Сабран приказала двору до конца беременности вернуться в Осколонский дворец. В зимней резиденции даже коридоры были забиты воспоминаниями о принце-консорте, и все понимали, что Сабран нужно переменить атмосферу. Ей сшили новые платья для изменившейся фигуры. Впервые за десятки лет проветрили родильные покои. По дворцу бабочками порхали веселые голоса. Придворные за каждой трапезой подымали чаши за королеву. Смех звенел светло и громко, как колокольчики. Никто не замечал того, что видели дамы опочивальни. Как ее день и ночь терзает тошнота, как беспощадно наступает слабость, как она лежит ночами без сна, растревоженная переменами в своем теле. Наступала, как наедине сказала приближенным дамам Разлайн, самое опасное время беременности. Собран нельзя было напрягаться. ни охот, ни быстрой ходьбы, ни грустных мыслей. Придворные все должны были постараться, чтобы она была спокойна и в хорошем расположении духа. Жизнь ребёнка считалась важнее жизни матери, поскольку женщины дома Беретнет никогда не беременели второй раз. Неудивительно, что Сабран замкнулась в себе. На ложе роженицы её не защищала божественная власть, а эта ложа... с каждым днём становилась ближе. Ей не приходилось напоминать о грозящей опасности, однако герцоги духа считали нужным твердить о ней каждый день. «Необходимо определить образ действий. Искалин в любой день может начать вторжение», сказала ей однажды утром Игрейн -Венц. «После визита Фериделла нашу береговую оборону усилили, как ты приказала, но этого мало. Нам сообщили, что Плотский король... «Строит в бухте Медузы новый флот. Около пятидесяти кораблей уже готовы». Собран после короткой паузы отозвалась. «Флот вторжения!» Под глазами у нее полукругами лежали тени. «Боюсь, что так, королева», — уже мягче проговорила Венц. «И так же считает твой кузен, адмирал». Герцогиня справедливости явилась к завтраку. Она стояла в луче солнечного света, в котором блестела брошь ее покровителя. «Мы немедленно начнем переговоры с Хротом», — говорила она. «Волчьи плащи вселят страх в Сегоса. Чтобы укрепить надежды на помощь, мы, конечно, заявим, что королева приняла, наконец, давнее предложение вождя Аскардала». Когда Раунус услышит «Я не приму предложение Аскардала», — перебила Сабран. «Раунус наш союзник в добродетели и мой дальний родич». Посмотрим, сколько войск он предложит нам, прежде чем делать ему предложение». Катриен потянула носом в воздух. собран нечасто перебивала и Грейн -Венц. Ту слова королевы тоже как будто застали врасплох. Тем не менее она улыбнулась. «Понимаю, это нелегко после недавней гибели принца Обрахта. Но ты ведь не забыла того, что я сказала тебе в день перед коронацией. Как меч нуждается в смазке?» Так верность в укреплении уз. Лучше бы ты была Раунусу не дальней родственницей, а близкой и любимой. Тебе придется снова обвенчаться. Сабран смотрела в окно. Не вижу нужды. На сей раз Венц сжала челюсти. Взглядом указала на Катриен, потом на Эду. Королева. Рассудительным тоном сказала она. Пожалуй, этот разговор лучше продолжить наедине. Почему же, Эгрейн? — ровно ответила Сабран. «Это сложный дипломатический вопрос». Выдержав из деликатности паузу, она обратилась к дамам. «Благородная Катриен, госпожа Дариан, я хотела бы остаться вдвоем с королевой Сабран». Эда ответила реверансом и готова была выйти, как и Катриен, но Сабран их остановила. «Нет, Эда, Катри, останьтесь здесь». Помедлив, обе вернулись на прежние места. Сабран подтянулась в кресле и опустила ладони на подлокотники. «Чтобы ваша милость не желала сказать об этом деле», — обратилась она к Венц, — «это будет сказано при моих дамах. В этих покоях я не выкажу им недоверия». Эда переглянулась с Катриен. Венц вновь выдавила улыбку. «Что касается короля Раунуса», — продолжала она. «Нам необходимо подтверждение, что его величество намерен защищать Энис. Я немедленно отправлю в элдинг посланника Стербина, но его позиция в переговорах была бы сильнее, если бы он привез весть о вашем согласии». Тут Собран положила ладонь себе на живот. Грейн, тихо сказала она, — «ты долго требовала от меня наследницы, напоминала о моем долге. Ради него я не приму нового супруга, и даже думать о нём не буду, пока нашу ребёнка, чтобы тяготы сватовства не повредили моей дочери. Её взгляд стал пронзительным. Предложите Раунусу что-нибудь другое, и поглядим, что он предложит в ответ. Сильный ход. Вздумай и Грейн возражать, выказало бы пренебрежение к благополучию наследницы. Королева. В её голосе прорезалось разочарование. Моё дело лишь советовать. «Выбор и ответственность за него — на тебе». Венца откланялась и покинула покои. собран без всякого выражения глядела ей вслед. «Она пережимает», — тихо сказала королева, когда дверь закрылась. «В молодости я не замечала. Слишком почитала ее, чтобы заметить, как она ненавидит малейшее возражение. Просто ее милость уверена, что ей лучше знать», — заступилась Катриен. А силой воли она поспорит с вашей». «Моя воля не всегда была такой. Когда-то я была в ее руках расплавленным стеклом. Придавай какую хочешь форму. Сдается мне, принятая мною форма ей не по нраву». «Не глупи», — Катриен присела на ручку ее трона. «Пусть ее милость день-другой упивается кислым вином. Пройдет. Обошлось ведь, когда ты выбрала князя Обрахта». Она нежно-нежно потрепала собран по животу. «Сейчас ты думай только об этом». Через два дня в гнездовье зажгли сигнальный маяк, предупреждая об угрозе побережью. Собран, даже не сменив ночное платье, приняла своего родича Леманда Чекана. «Королева, с прискорбием сообщаю, что в Лебедином проливе утром видели Антиану», — сказал он. «Они не предприняли враждебных действий, однако ясно, что дом Виталда прощупывает нашу береговую оборону. Я, как адмирал, приказал вашему флоту усилить наблюдение с берега. Но, кузина, я умоляю вас обратиться к королю Раунусу за помощью. Нам очень нужны его корабли для охраны восточного берега. Посланник Стербин уже выехал в Эльдинг. Кроме того, я запросила у княгини Льети корабли-бомбы в обмен на дополнительную защиту ее границ с Искалином», ответила Сабран. «Если плотский король снова вздумает пробовать на вкус наши берега, прошу напомнить ему, почему и низкий флот Называется величайшим в мире. Да, королева. Кроме того, ты направишь в бухту Медузы десант, ожидая, что ты лично отберешь тех, кто неоспоримо предан Нису. Глаза ее были твердыми, как изумруды. Пусть его флот запылает. Ее кузен задумался. Вылазка на территорию драконов может вызвать вооруженный ответ. Рыцарь доблести велит не страшиться риска ради защиты добродетелей, ваша милость. «Не вижу, почему я должна дожидаться кровопролития, чтобы приступить к защите острова», — сказала Сабран. «Предупредим Сегоса. Если он задумал играть с огнем, ему и гореть в нем». Чекан поклонился. «Будет сделана королева». Он прошествовал за дверь, и двое рыцари-телохранителей закрыли ее за спиной адмирала. «Если Скалин затевает войну, я составлю ему партию. Но надо успеть подготовиться». пробормотала Сабран. «Если Раунус не проявит великодушия, мне, быть может, судьба заключить этот брак с вождем Аскардалом ради Ниса. Брак с человеком, который годится ей в прадеды. Даже привычная блюсти этикетка Триен наморщила нос. Сабран сложила руки на животе. «Ну-ну», — Эда опустила ладонь ей на плечо. «Выйди, подыши воздухом, пока снег не смяли». «О, да!» С облегчением подхватила Катриен. «Можно набрать черемши и цветов ежевики. И знаешь, Собран, Мэг видела на днях миленького ежика. Пока не подожгли костров из палой листвы, не помочь ли слугам выпугнуть бедняжку?» Собран кивнула, но за застывшим, как маска, лицом. Эда видела, что душой она сама на костре и ждет, пока чья-то рука запалит огонь. Вскоре после оповещения о наследнице Эда сидела в личных покоях, вышивая розы на шапочке для младенца. Сабран, запомнившая, как розы помогли против кошмаров, хотела видеть их на всей одежде дочери с первых дней ее жизни. Королева лежала на кушетке, прикрывшись стеганым одеялом. После покушения в Аскалоне она похудела, отчего еще заметнее стал живот. «Я ничего не чувствую», — сказала Сабран, — «Почему она не толкается?» «Это, естественно, королева». разлайн подшивала край одеяльца. Катриен трудилась над другим краем. «Ты только на пятом или шестом месяце почувствуешь, как она шевелится?» Сабран все ощупывала пальцами холмик живота. «Пожалуй», — сказала она, — «я уже знаю, как ее назову». Первая дама вскинула голову так стремительно, что рисковала вывихнуть шею. Забыв об одеяльце, Они с Катариен кинулись к кушетке, сели рядом с Сабран. Только Эда осталась на месте. «Это прекрасно, Саб!» — Катариен улыбнулась, накрыв ладонью ее руку. «Какое ты выбрала имя?» В роду Беретнет переходили от королевы к королеве пять имен, из которых самыми употребительными были Сабран и Мариан. «Сильван, по Сильвана у реки, где погиб ее благородный отец!» — сказала королева. этого имени в истории не было разлайн взволнованно переглянулась с катриен собран заговорил разлайн это будет нарушение традиции не думаю что это понравится твоему народу разве я не королева над суеверием нет власти собран холодным взглядом смотрела в окно катри я с ней согласна ваше величество не надо чтобы над головой ребенка висела тень смерти «А ты Эда?» Эдди хотелось ее поддержать. Она имела право назвать свое дитя, как захочет. Однако вы Нисси, не любили перемен. «Я согласна». Эда проколола шелк иглой. «Сильван — красивое имя королева, но оно может навеять твоей дочери печаль. Лучше назвать ее именем одной из царственных предков». Собран как будто утомил спор. Она повернулась на бок, опустила щеку на подушку. Тогда Глориан. Прекрасное имя. После смерти Глориан-защитницы его не носила ни одна принцесса. Катриен с Разлайн одобрили. «Ее королевское высочество, принцесса Глориан», провозгласила Катриен, подражая Мажордому. «Сразу подошло. Как оно ободрит и вдохновит твоих подданных». Разлайн солидно кивнула. «Давно пора было возродить это великолепное имя». собран смотрела в потолок, как в бездонную пропасть. Слухи за несколько дней просочились в столицу. На день рождения принцессы наметили праздники, а орден священнослужителей предсказал королеве Глориан IV, могущество которое приведет Энис к Золотому веку. Эда смотрела на все это устало и отстраненно. Настоятельница скоро отзовет ее домой. Частью души она стремилась к сестрам, чтобы вместе с ними воздавать хвалу матери. Другая часть только и думала, как бы остаться. Ей надо было кое-что закончить до отъезда. Однажды вечером, когда все дамы были заняты, а Сабран отдыхала, Эда пробралась в невидимую башню, где содержалась трют-удзидюр. Стражники бдили, но Эда и Бессидена умела обходить запреты. Она добралась до верха башни, когда часы пробили одиннадцать. Маркесса Зидюра в одних посеревших нижних юбках превратилась в тень былой красавицы. Ее кудри развелись и отяжелели от грязи, кости скул грозили порвать кожу. От ее лодыжки к стене велась цепь. «Госпожа Дариан!» — взгляд ее остался острым по-прежнему. «Пришла поглумиться?» Она плакала, увидев убитого принца. Теперь, как видно, ее печаль поостыла. «Вежливость не позволяет», — ответила Дариан. Осудить тебя может только рыцарь справедливости. Ты не знаешь святого еретичка. Громко сказано, изменница, — Эда отметила взглядом, промокшую от мочи солому. — По тебе не скажешь, что боишься. — Чего мне бояться? — Ты в ответе за смерть принца-консорта. Это государственная измена. — Ты еще узнаешь, что менские граждане здесь под особой защитой, — возразила Трюд. «Может быть, в Брикстаде княгиня поставит меня перед судом, но казнить не казнит. Я что, не говори, еще так молода?» Губы у нее растрескались. Эда достала из залива флягу, и Трюд, запрокинув голову, стала пить. «Я пришла спросить», — сказала Эда. «Чего ты хотела добиться?» Трюд проглотила Эль. «Сама знаешь». Она утерла губы. «Я не стану повторять». Ты хотела, чтобы Сабран испугалась за свою жизнь. Хотела, чтобы она почувствовала, впереди слишком много сражений, чтобы воевать в одиночку. Вообразила, что это заставит ее искать помощи на Востоке, — проговорила Эда. А Душегубов в восколонский дворец тоже ты подсылала? Душегубов? Ей фрейлине могли о том и не рассказывать. — Кто-то и раньше пытался ее убить, — настаивала Трюд. Эда кивнула. «Ты знаешь, кто этот чашник, о котором говорила убийца?» «Нет, я уже сказала ночному ястребу», — Трюд отвела взгляд. «Он говорит, что добудет из меня его имя, так или иначе». Эда почувствовала, что верит в ее неведение. При всех своих недостатках девица по всему видно хотела спасти Инис. «Безымянный восстанет, как восстали его слуги», — заговорила Трюд. «Ни королева в Энисе, ни солнце в небе не помешают ему восстать». Эда заметила, что цепь до крови натерла ей лодыжку. «Ты колдунья, еретичка. Ты веришь, что только дом Беретнет сковывает зверя?» Эда заткнула флягу пробкой и села. «Я не колдунья», — сказала она. «Я маг. То, чем я владею, ты могла бы назвать магией». «Магии не существует». «Существует», — ответила Эда. И зовется она Сиден. С ним я защитила собран от Фериделла. Быть может, это убедит тебя, что мы на одной стороне, хотя и расходимся в средствах, и хотя твоем и глупость убили принца. Я вовсе не желала ему смерти. Это был розыгрыш. Все испортили безголовые чужаки. Трюд душераздирающе закашлялась. А все же смерть принца Обрехта открыла путь к союзу с Востоком. собран теперь может выйти за восточного правителя, вечного императора Двенадцати озер, к примеру. Отдать ему руку и получить войско, которое перебьет всех змеев. Эда зашлась смехом. Она скорее выпьет яд, чем разделит ложе со змеелюбом. Погоди, пока Вениси покажется безымянный. Тогда народ увидит, что дом Беретнет стоит на лжи. — Кое-кто уже теперь так думает, — сказала Трюд. Они видели высшего западника, видят, как из Искалин. Сигоса знает правду». Эда снова поднесла фляжку к губам девушки. «Ты многим рискнула ради этой своей веры», — проговорила она, пока Трюд глотала. «Уверена, это не просто суеверие. Скажи мне, что заронило семя?» Трюд напряглась. Ушла в себя так, что Эде долго казалось, она не ответит. «Я скажу тебе». Наконец ответила девушка. «Только потому, что знаю, изменницу никто не станет слушать. Может, это и в тебя заранит семя?» Девушка охватила колени руками. «Ты из Румелабара наверняка слышала про знаменитую каменную скрижаль, открытую в его копях. «Слышала», — сказала Эда. «Ею интересуются алхимики. Я о ней в первый раз прочитала в библиотеке Никлайса Роуза, любимого друга моего деда». Когда его изгнали, большую часть книг он доверил мне. Трюд откинулась назад. Румилабарская скрижаль говорит о равновесии огня и звездного света. Никто еще не сумел ее истолковать. Алхимики и мудрецы думали, что речь о символическом равновесии между мирским и мистическим, или между гневом и умеренностью, человеческим и божественным. А я думаю, что эти слова надо понимать буквально. «Ты думаешь, — повторила Эда, — ты стала быть умнее алхимиков, которые веками ломали над ней головы?» «Может, и не умнее, — признала Трюд. Хотя история знает множество так называемых мудрецов, которые только запутывали дело. Нет, не умнее, зато решительнее». «И на что же ты решилась?» «Я отправилась в Гултагу». Этот город, лежавший когда-то в тени горы ужаса, засыпало пеплом. «Дед говорил нам, что собирается в Вилгастром», — продолжала Трюд. «Но он скончался от драконьей чумы, который заразился в Гултаге. Отец рассказал мне правду, когда мне исполнилось пятнадцать. Я сама поехала в погребенный город, чтобы узнать, что привлекло туда деда». Все полагали, что прежний герцог Зидюрский умер от оспы. Родным наверняка приказали так говорить, чтобы не распространять паники. Гултагу никогда не раскапывали, но сквозь слой туфа можно пробиться к руинам, сказала Трюд. Некоторые древние надписи уцелели. Я нашла, что изучал мой дед. Ты отправилась в Гултагу, зная, что там обитает драконья чума? Ты сумасшедшая, детка. Потому меня и отослали вниз. Учиться умеренности. Но ты сама видишь, госпожа Дариан. ее рыцари мне не покровительствуют. Трюд улыбнулась. «Мой рыцарь, доблести!» Эда ждала. Среди моих предков была наместница Аресимы. Из ее дневников я узнала, что комета прошла над морем солнечных бликов точно в тот час, когда пали огнедышащие, положив конец горю веков. Глаза у загорелись. Мой дед немного знал древний язык Гултаги. Он перевел некоторые астрономические труды. Они открыли, что та комета — косматая звезда, «Каждый раз вызывает своим появлением сильный звездопад». «И о чём это говорит, скажи на милость?» «По-моему, тут есть связь с румилобарской скрижалью». «Я думаю, комета должна сдерживать подземный огонь», — сказала Трюд. «Со временем он разгорается, и тогда его остужает звездопад. Пока он не разгорелся слишком сильно». «Сейчас он набирает силу. Где же твоя комета?» «В том-то и дело». «Я верю, что в какой-то момент что-то нарушило цикл. Сейчас огонь разгорается слишком сильно и слишком скоро, слишком быстро, так что комета не успеет его затушить». «Ты веришь», — с досадой повторила Эда. «Как иные верят в богов, часто с меньшими основаниями», — напомнила Трюд. «В горе веков нам посчастливилось. Явление косматой звезды совпало с восстанием драконьего воинства». Тогда она нас спасла, но видно, пока она вернется снова, человеческий род погибнет. Трюд схватила Эду за руку, глаза ее сверкали. Огонь разгорается, как в прошлый раз, когда в этом мире родился безымянный. Он поглотит всех нас. Ее лицо отвердело от уверенности в своих словах. Она же заставила ее стиснуть челюсти. Вот торжествующе закончила Трюд, Почему я верю в его возвращение? И почему думаю, что дом Беретнет тут ни при чем? Их взгляды надолго сомкнулись. Эда высвободила руку. «Я хотела бы пожалеть тебя, девочка», — сказала она. «Но сердце моё холодно. Ты выудила из вод истории несколько осколков и сложила из них картину, которая придаёт смысл гибели твоего предка, но твоя вера не делает её истиной. Это моя истина». «Многим пришлось умереть за твою истину, госпожа Трюд. Надеюсь, — добавила Эда, — что ты сумеешь с ней жить». Знобкий сквозняк влетел в бойницу. Трюд отвернулась от холода, стала растирать себе плечи. «Ступай к королеве Собран, Эда. Оставь меня с моей верой, а я оставлю тебя с твоей», — сказала она. «Скоро мы увидим, кто прав». Возвращаясь в королевскую башню, Эда искала в памяти Точные слова скрижали Роме Лабара. Первые две строки улетучились, но остальное она вспомнила. Огонь восходит из земли, свет нисходит с неба, избыток одного воспламеняет другое, и в этом угасание вселенной. Загадка. Из тех бессмыслиц, над которыми от нечего делать, бьются алхимики. Девица, заскучав от бездельной жизни, прицепила к словам собственные домыслы. и все же они не шли у нее из головы. Что ни говори, огонь и вправду восходил из земли, через змеев и через апельсиновое дерево. Маги, съевшие его плод, становились сосудами для этого пламени. Что если южане прежних времен знали некую истину, затерявшуюся в истории? Сомнение отбрасывало тень на ее мысли. Если в самом деле есть некая связь между деревом, кометой и безымянным, В обители должны о ней знать. Но столько сведений затерялось в веках, столько записей погибло. Эда отбросила эти мысли при входе в королевские покои. Она больше не хотела думать о девушке в башне. Королева Ениса сидела на кровати в главной опочивальне, баюкая в руках чашку с миндальным молоком. Эда, сев у огня, чтобы расчесать волосы, ощутила взгляд собран как острие ножа. Ты встала на их сторону. Эда застыла. «Моя госпожа, ты согласилась с Росой Катри насчет имени?» Тому спору пошел не первый день, и все это время она лелеяла обиду. «Я хотела, чтобы ребенку досталось что-то от отца», сказала Сабран. «Может, и мрачное, но это место, где мы в последний раз были вместе, где он узнал, что у него будет дочь, где поклялся, что она станет самой любимой принцессой на свете». укол совести. «Я хотела бы вас поддержать», — сказала Эда. «Но, по-моему, госпожа Розлайн права. Не стоит ломать традицию. Я и сейчас так думаю». Она распутала прядь волос. «Простите меня, королева». Сабран, вздохнув, похлопала рядом с собой по кровати. «Иди сюда. Ночь холодная». Эда, кивнув, встала. Аскалонский дворец держал тепло хуже верескового. она задула огонь оставив только две свечи и забралась под одеяло ты сама не своя собран всмотрелась в ее лицо что тебя тревожит эда девочка с набитой опасными мыслями головой ничего кроме разговоров о вторжении ответила эда времена ненадежные времена измен сигос изменил не только святому но и роду человеческому Сабран сжала чашку, словно горло врага. Инис пережил горе веков, но едва-едва. Сгорали дотла целые деревни, пылали города. Население сократилось в десятеро. И даже спустя много столетий я не могу собрать таких армий, как прежде. У нее под скулами вздулись желваки. Мне нельзя сейчас об этом думать. Я должна родить Глориан. Пусть даже все три высших западника Поведут свои войска на мое королевство. Безымянного с ними не будет». Ее ночная рубашка задралась, обнажив живот, словно чтобы ребенку легче было дышать. На боках виднелись голубые жилки. «Я омолилась деве, просила ее наполнить мое чрево». Собран перевела дыхание. «Из меня не будет хорошей королевы и хорошей матери. Сегодня в первый раз я... я почти возненавидела ее». «Деву? Что ты? Дева делает, что должна!» Одна бледная ладонь легла на холмик живота. «Я возненавидела свое неродившееся дитя. Ни в чем не виноватая!» Голос у нее зазвенел. «Люди уже видят в ней будущую королеву Эда. Говорят о ее красоте и величии. Я этого не ожидала. Все так внезапно. Едва она родится, я стану не нужна». «Королева?» — мягко возразила Эда. «Это не так». «Не так?» — собрано чертила ладонью свой живот. «Глориан быстро станет взрослой, и от меня рано или поздно станут ждать отречения в ее пользу, когда мир сочтет меня старой. Не все королевы рода Беретнет отрекались. Трон ваш, пока вы его желаете. Слишком долго оставлять его за собой считалось жадностью. Даже Глориан-защитница отреклась, как не любили ее в народе». «Может быть, когда дочь станет взрослой, вы уже будете готовы отказаться от трона ради тихой жизни? Может быть, а может быть и нет. Останусь ли я жить или умру в родах, меня отбросят, как яичную скорлупу». «Собран...» Не успев понять, что делает, Эда коснулась ладонью ее щеки. Собран взглянула на ее руку, замерла. «Найдутся дураки или заблюды?» — сказала Эда. которые забудут тебя, чтобы пресмыкаться перед новорождённой. Пусть их. Увидь их такими, как есть. Она не выпускала взгляда собран. Говорю тебе, бояться — естественно, но не позволяй страхом одолеть тебя. Слишком многое от тебя зависит. Кожа под её ладонью была прохладной и мягкой, как лепесток. Тёплое дыхание ласкало ей запястье. «Будь со мной рядом, когда я буду рожать. И впредь!» — попросила Сабран. — Ты должна остаться со мной навсегда, Эда Дариан. Кассар вернется за ней через полгода. — Я останусь с тобой, сколько можно будет, — ответила Эда. Большего она обещать не могла. Сабран, ответив на ее слова кивком и вздохом, придвинулась ближе, опустила голову ей на плечо. Эда не шевелилась, позволяя себе привыкнуть к ее близости, к очертаниям ее тела. От кожи Сабран шёл холодок. От волос веяло сладким ароматом мыльночашницы, чашницы округлость живота прилегала к бедру. Эда, предчувствуя, что во сне станет толкаться с младенцем, развернулась так, чтобы Сабран лежала к ней спиной, и тела вписались друг в друга, как желудь в шапочку. Сабран, нашарив руку Эды, положила её себе на живот. Эда повыше натянула на обеих одеяло. Вскоре королева крепко уснула. Пальцы ее разжались, но и так Эда ощущала в их кончиках биение крови. Она представила, что сказала бы настоятельница, увидев их сейчас. Несомненно, облила бы презрением. Дело сестер обители — разить змеев, а она тут утешает опечаленную женщину по имени Беретнет. Что-то в ней менялось. Открывала лепестки, крошечная как бутон розы, чувства. она и не думала никогда питать к этой женщине что-то иное, чем равнодушие, а теперь не сомневалась, что ей тяжело будет уйти от нее, когда вернется Косар. Собран как никогда нужен друг. Разлайны Катриен станут заниматься только новорожденной. На много месяцев все их разговоры сведутся к ее одеяльцам, колыбелькам, кормилицам. Собран трудно будет пережить это время. Сейчас она солнце для своего двора. а тогда уйдет в тень ребенка. Эда уснула щекой в озере черных волос. А когда проснулась, Сабран рядом с ней не шевелилась. В виске бил барабан. Сиден в ней дремал, но остались инстинкты. Что-то было неладно. Огонь в камине затух, свечи догорали. Эда встала, чтобы поправить фитили. «Нет», — чуть слышно шепнула Сабран. «Кровь!» Судя по мучительно исказившемуся лицу, собран видела сон, и снилась ей, как видно, лесная хозяйка. Калайба была не из обычных магов. Из того немногого, что слышала о ней Эда, было ясно, что она обладала неизвестными в обители талантами, и в том числе бессмертием. Может быть, умела и навевать сны. Но с какой стати Калайбе мучить и низкую королеву? Эда подошла к ней погладила по спине. Собран была вся мокрая. Рубашка прилипла к коже, волосы к лицу. Со сжавшимся сердцем Эда пощупала ей лоб, ожидая лихорадочного жара. Но кожа оказалась холодной, как лёд. С губ её срывались бессвязные слова. «Тсс!» Эда дотянулась до кубка с молоком и поднесла ей к губам. «Выпей, Собран!» Та сделала глоток, забелив себе губы, и снова утонула в подушках. извиваясь, как схваченный за шкирку котенок, как будто пыталась выбраться из кошмара. Эда села с ней рядом и гладила по влажным волосам, пока собран не затихла. Может быть, от того, что она была такой холодной, Эда сразу заметила, когда кожа ее разгорелась. Что-то происходило. Эду учили сохранять спокойствие. Когда Сабран улеглась смирно, она губкой стерла с нее пот, и поправила одеяло так, что ночью было открыто только лицо. Поднять тревогу она не могла, не выдав своих талантов. Оставалось только ждать. Первым предупреждением для нее стали крики с наружных стен дворца. Эда мгновенно оказалась на ногах. «Собран, скорее!» Она обхватила королеву руками. «Сейчас же идем со мной!» Веки ее дрогнули и открылись. «Эда, что такое?» Эда подняла ее на ноги, помогла найти ночные туфли и халат. «Сейчас же спускайся в винный погреб». В двери повернулся ключ. Вошел капитан Кудель с арбалетом в руках. «Королева», — неловко поклонился он, «приближается стая драконов с высшим западником во главе. Наши войска готовы, но мы должны сейчас же тебя вывести, пока они не проломили стену». «Стая?» — повторила Сабран. «Да». Эда видела, что Собран колеблется. Эта женщина вышла навстречу Фериделу. Прятаться было не в ее натуре. «Ваше Величество», — поторопил Кудель, — «прошу вас». «Ваша безопасность превыше всего». Собран кивнула. «Хорошо». Эда завернула ее в самое толстое одеяло. В дверях появилась разлайн, огарок в ее руках освещал лицо. «Собран», — заговорила она, — «поспеши! Надо спешить!» Бросив последний загадочный взгляд на Эду, Собран позволила Куделю и поддерживающему ее за пояс Хиту увести себя. Эда, дождавшись, пока главная опочивальня опустеет, бросилась бегом. У себя в комнате она переоделась, накинула плащ с капюшоном и схватила свой лук. Даже с этим оружием целить надо было точно. Редкое место на теле западника можно было пробить стрелой. Стрелы были огромные. Взяв их, Эда защитила руку кожаным браслетом. Двенадцать лет прошло с тех пор, как она сражалась со змеем без помощи Сидена, но из всех жителей этого города у нее больше других было надежды отогнать высшего западника. Нужна была выгодная точка для стрельбы. С крыши сердоликового дома, где жили многие из придворных, открывался хороший обзор. Лестница для слуг на третьем этаже сходилась с главной лестницей королевской башни. Эда слышала, как спускаются по ней рыцари-телохранители. Она ускорила шаг. Витки лестницы быстро разматывались перед ней. Легконогая, невидимая для стражи, она пробежала по краю сада солнечных часов и, высоко подпрыгнув, ухватилась за глухой проем на северном фасаде сердоликового дома. Каждое украшение на стене служило ей опорой. жестокий ветер трепал ей волосы эда каждую ночь со своего прибытия выниз трудилась поддерживая тело в той же силе что в лазии но испытывать себя ей не приходилось много месяцев к тому времени как она подтянулась на крышу у нее все болело рыцари телохранители с придворными дамами выбежав из королевской башни сгрудились защищая свою королеву и прикрывавшего ее собой гюлса хита. Все вместе они побежали через сад солнечных часов. Когда процессия преодолела половину пути, Эда увидела то, что еще год назад было немыслимо. К Аскалунскому дворцу, вопя, как вороны над мертвечиной, неслись виверны. Таких она еще не видела. Не мутноглазые твари, отупевшие от долгого сна и высматривающие скотину. Это уже война. Мало того, что этим вивернам хватило наглости объявиться в столице, так они еще собрались в стаю. Эда выдохнула облачко пара. Высший западник еще не показался, но ветер донес гнусный смрад, наподобие испарения огненной горы. Эда вытянула из колчана стрелу. Эти стрелы изобрела мать. Достаточно длинные, чтобы пронзить любую драконью броню, они ковались из металла горы ужаса, и замерзали при малейшем прикосновении льда или снега. Пальцы Эды погладили лук. Внутренний двор заполнился вонью извести, а под ее ногами таял снег. Ритм крыльев она узнала на слух. Он звучал шагами гиганта. От каждого взмаха содрогалась земля, барабан неотступного горя, смерть на крыльях ветра. Высший западник разорвал ночь. Ростом почти как Феридел, в белый как кость чешуе, он грохнулся рядом с часовой башней и сокрушительным ударом хвоста разметал по двору стражников. Другие бросились к нему с мечами и протазанами. Гигантский зверь, опустившись перед залом пиршеств, не давал Куделю и его рыцарям пробиться ко входу в погреба. После явления Феридела часть орудий на стенах замка поставили на катки, позволяющие разворачивать их и бить в упор. Теперь по пришельцу ударили каменными ядрами. Два попали ему в грудь, одно — в бедро, с силой, которая переломала бы кости виверни, но высшего западника нападение только распалило. Он хлестнул хвостом по стенам, снеся пытавшихся зарядить гарпунное орудие стражников. Их крики почти сразу смолкли. Эда провела стрелой по снегу, придавая ей ледяную твердость, и наложила на тетиву. Ёнда у нее на глазах одним метким выстрелом свалила виверну, но здесь был высший западник, а в ее руках теперь не хватало силы до конца натянуть тетиву. Она размякла за годы, когда не делала работы тяжелее вышивания. А без силы и без надежда у нее было мало. Эда перестала дышать. Она спустила тетиву, и стрела со звонким щелчком помчалась к змею. В последний момент тот сдвинулся, и стрела прошла у самого бока. Мелька Мэда отметила, что Кудель в северо-западном уголке Сада Солнечных Часов торопит свою подопечную в укрытие мраморной галереи. Уже нельзя было отступить к королевской башне, не показав себя змею. Они попали в ловушку. Если Эда сумеет отвлечь змея, а они не промедлят, может быть, успеет проскользнуть мимо и прорваться к погребам. Вторая стрела мигом оказалась в ее руках, легла на тетиву. На сей раз Эда нацелила ее в уязвимую часть морды. Стрела ударила в веко левого глаза. Щель зрачка сузилась, и высший западник развернул к ней голову. Теперь его занимала только Эда. Она заледенила третью стрелу. «Скорее же, Кудель!» «Змей!» — заговорила она населине «Я, Эда, сдюзала Акнара!» «Из Клеолинды! Во мне священное пламя! Оставь в покое этот город, или я увижу твое падение!» Рыцари-телохранители добрались до конца мраморной галереи. Змей разглядывал Эду с зелеными, как ивовый лист, глазами. Она впервые видела у дракона глаза такого цвета. «Магичка!» — ответил ей зверь на том же языке. «Твой огонь иссяк!» «Безымянный близко!» Его голос скрежетал по дворцу, как мельничный жорнов. Эда не дрогнула. «Спроси Фериделла, иссяк ли мой огонь?» — отозвалась она. Змей зашипел. Обычно драконье племя легко удавалось отвлечь, но не этого. Его взгляд метнулся к показавшимся из галереи рыцарям-телохранителям. Их выдал отблеск драконьего пламени на медных пластинах брони. «Собран!» Эда похолодела до костей. Змей произнес это имя мягко, словно окликал знакомую. Мягкости хватило ненадолго. Оскалив зубы, змей вскинул голову и заговорил на языке драконов. Виверны обрушили сверху огненный дождь, и рыцари-телохранители в ужасе раздались. Половина отступила в галерею, другая бросилась к залу пиршеств. Кудель был среди последних. Как и Маргарет. и бесстрашный рыцарь Гюлсхит. Эда видела, как он, высоко подняв щит, поддерживает собран рукой с мечом. Та скорчилась, обхватив свой живот. Змей разинул пасть. Мраморная галерея расплавилась в его огненном дыхании, сварив укрывшихся в ней рыцарей. Эда спустила тетиву. Беспощадная стрела вспорола пространство между девой и змеем. Она нашла свою цель. Предсмертный вой оглушил ее. Эда била, как учила ее Йонду, в то место под крылом, где броня была тоньше всего. Кровь хлынула на чешую и запузырилась вокруг ледяного древка. Один зеленый глаз прожег Эду. Она чувствовала, как впечатывается в этот глаз, в память зверя. А потом, взлетая, истекающий кровью разъяренный змей взмахнул шипастым хвостом, и преддверие невидимой башни, уже ослабленная тяжестью Фериделла, рухнуло во двор, а с ним и украшавшие карниз статую великих королев. Эда успела увидеть, как каменная глыба сбивает Гюлса Хита, и Сабран падает с его рук, а потом обоих скрыло облако пыли. Тишина, словно мир затаил дыхание. Тишина звенела тайной, которую нельзя высказать вслух. Эда тенью соскользнула с крыши и побежала, как не бегала никогда в жизни. Собран. Она свернулась, как обронённая птица Перо, рядом с телом рыцаря. Глаза закрыты. Дышит. Едва дышит. Когда Эда подхватила королеву Ниса на руки, по её рубашке, зажатой между бёдрами, уже расплывалась темнота. Каменная голова Глориан-защитницы — Смотрела, как ее правнучка истекает кровью.